Глава 10. Следующая пара недель пролетела мимо меня, будто бы её и не бывало. Настолько я погрузилась в практику по части волшебства. Кстати, совсем не зря. Заклинания стали выходить намного лучше. Я сумела со временем договориться с собственной магией. Больше вокруг ничего не взрывалось. Учителя меня хвалили, даже называли одной из лучших учениц. Разумеется, общественная часть моей жизни немного страдала из-за этого, но я старалась балансировать и не забывать об Алише. Время от времени мы ходили с ней в город, посещали какую-нибудь таверну. Иногда по вечерам я сталкивалась с Алексом и с удовольствием с ним разговаривала. Кажется, он знал обо всём на свете, прямо как Алиша. Шона я старалась избегать по известным причинам, но честно говоря, мне льстило его внимание. Да и помощь крепкого сильного оборотня иногда была не лишней, чего и говорить. В моменты, когда я разрешала ему приблизиться ко мне, его глаза загорались восторгом, поэтому мне приходилось брать на себя контроль и не подпускать его близко. Как-то раз после обеда я заглянула в расписание, оставался последний урок заклинание. Ох, как неохота на него идти, внутренне простонала я и широко зевнула. Хм. «Не похоже на меня. Наверное, я просто устала, раз стали посещать такие мысли. Может, позволю себе немного подремать на лекции? Должны же быть какие-то привилегии у отличников, верно?» Разумеется, преподавательница госпожа Маклиз будто бы мысли мои прочитала и сделала с точностью да наоборот. «Здравствуйте, студенты!» Поприветствовала нас невысокая пухлая дама, когда мы заняли свои места. «Сегодня мы будем практиковать заклинание огня». Она широко улыбнулась, будто бы ей не терпилось что-нибудь поджечь. «Огня? Пф! Любой десятилетний школьник владеет этим заклинанием. Зачем нам снова его практиковать?» Послышались насмешливые голоса из дальнего конца кабинета. Госпожа Маклис неприязненно втянула носом в воздух. «Мне это известно!» — ледяным тоном произнесла она. Очевидно, её хорошее настроение несколько поубавилось. Но вряд ли каждый из вас может развести настоящий костёр одним взмахом руки, при этом не используя ни бумаги, ни дров. Повисло молчание. На это изречение ни у кого не нашлось возражений, потому что преподавательница была права. Итак, даю вам 10 минут на то, чтобы изучить теоретические сведения о заклинании огня в учебнике, а затем приступим к практике. «И не переживайте, если не получится даже с третьего раза!» — воскликнула госпожа Маклиз. «А где мы будем зажигать огонь?» — спросил один из моих одноклассников. «Разумеется, я не дам вам спалить кабинет», — сказала преподавательница заклинаний. В ответ на ее слова послышались давленные смешки. «Брезент лежит в шкафу в углу». Деловито кивнув, мы принялись за работу. Кроме брезента, который защищал поверхность стола от обжигающих искр, нам ещё потребовался карандаш, чтобы начертить руну огня. Без неё развести огонь очень трудно, сил мага первокурсника для этого точно не хватит. Спустя некоторое время возле меня послышался звук отодвигаемых стульев и шелест брезента. Одногруппники принялись за работу. Я не стала от них отставать. Подойдя к шкафу, я потянулась за куском брезента, который тут же улизнул из моих рук. Я так и осталась стоять на месте, ошарашенно глядя на свои пустые ладони. "Ой, прости, прости, я не знала, что ты его возьмёшь", воскликнул тревожный девичий голос. "На, пожалуйста, забирай". Я обернулась. Кристи, девушка со светлыми пышными волосами, протягивала мне кусок брезента. Её виноватое испуганное выражение лица напомнило мне тот день, когда мы встретились впервые. Примерно с таким же выражением лица Кристи гонялась по этажу, отлавливая свою домашнюю летучую мышь, которая сбежала из её комнаты. В принципе, Кристи таким образом выглядела не только тогда. Большую часть времени её взгляд был застенчиво виноватым. Возможно, это было из-за того, что девушка была слабой колдуньей, хоть и старательной. На прошлой неделе она пыталась вылечить ногу Марку, который её вывихнул, но вместо этого наколдовала ему лягушачью лапку. Да так, что даже наш декан не смог отменить действие заклинания. Марк до сих пор находится в медпункте. Мне было немного жаль Кристи. Несмотря на свою неуклюжесть и неуверенность, она была довольно милой. Ничего страшного, я возьму другой, улыбнулась я однокурсница. Но ты же хотела этот. Она неуверенно приподняла кусок брезента по направлению ко мне. Я возьму другой, терпеливо сказала я. Боже, Тоже у меня проблема. Спасибо. Кристи улыбнулась мне так радостно, будто бы я уступила ей свою комнату, а не кусок брезента. Взяв плотную тяжёлую ткань, я отправилась на своё место. Расположив брезент перед собой, я принялась осторожно, с педантичной придирчивостью перечерчивать руну. Алиша смеялась над моим якобы излишним перфекционизмом до тех пор, пока однажды сама не пострадала от собственной криво нарисованной руны. Вместо небольшого водяного фонтанчика она материализовала большой поток грязевой воды, от которого потом отмывалась 2 дня. Больше она надо мной не смеялась. Закончив рисовать руну, я сверила её с копией в учебнике и пробормотала заклинание. Над брезентом загорелась искра, которая раскручиваясь превратилась в самый настоящий костёр, который завис в сантиметре над друной, не опускаясь на мебель. Замечательная работа, Элина. Редко когда с первого раза выходит такой шикарный огонь, похвалила госпожа Маклис. Не удержавшись, я расплылась в самодовольной улыбке. Со всех сторон послышались завистливые вздохи одноклассников, которым всё ещё не удалось развести костёр. Оглядывая кабинет ближе к концу урока, я заметила, что с заданием справились все, или почти все. Я нахмурилась. Кристи все еще билась над своим брезентом, тщетно разбрасывая вокруг себя искры. — Кристи, попробуй взмахнуть обеими руками! — наставляла ее госпожа Маклиз. — Да что ж такое? Ничего не получается! — воскликнула Кристи и в сердцах махнула руками. В эту же секунду у нее над головой возникло большущее пламя, пышущее с жаром в потолок. — Ах! — Кристи откинулась на спинку стула, спасая волосы, которые уже успели опалиться по краям. Госпожа Маклис только и успела пробормотать заклинание вызова воды. Огонь исчез под резкой водяной струёй, но тёмное пятно на потолке продолжало напоминать о неудачи Кристи. Она удручённо уставилась на него. Вот так всегда, прошептала она себе под нос. У Кристи был такой вид, будто бы она вот-вот разрыдается. У меня сердце разрывалось от тоски в её глазах. Я хотела было подойти и подбодрить однокурсницу, но тут урок подошёл к концу. Услышав звон, предвещавший начало перемены, Кристи подхватила учебники и помчалась к двери, не глядя по сторонам. Кристи, я всё-таки решила догнать однокурсницу. Услышала она меня только с третьего раза, когда я была почти в дверях, затормозив рядом с ней. Да, Она неуверенно взглянула на меня, растерянно замерев на месте. «Бедняга, наверное, опасается, что я буду над ней насмехаться. Хотя с чего ей делать такой вывод?» «Ничего страшного, мало у кого заклинания срабатывают быстро в лучшем виде». Я выдавила робкую улыбку, стараясь поддержать Кристи. «Ага, у тебя-то почти всегда срабатывают», — шмыгнула носом она. Я закусила губу. «Да уж». И не поспоришь, но у меня был ещё один аргумент в запасе. Это всё потому, что я очень много тренируюсь, сказала я. А ещё вспомни меня в начале месяца, всё, на что я смотрела, к чему бы не прикоснулась, тут же взрывалось. Кристи слегка прищурилась, видимо, вспоминая об одной из неудач, постигших меня на уроках. Я не любила о них говорить, но сейчас мне было важно поддержать однокурсницу. Взгляд Кристи стал увереннее. Видимо, я все же достигла своей цели. — Да, и правда, — растягивая слова, пробормотала она. — Но вряд ли это из-за ошибок. Наверное, ты просто полна магии. Вот она и бьет через край. Я улыбнулась. — Ох, и чудачка же это Кристи. Но очень милая. — У тебя все тоже обязательно получится, если будешь больше тренироваться, — сказала я. В любом деле нужна практика, хороший наставник тоже не помешает. Только где ж его взять? Взгляд Кристи снова потускнел. Эм, он стоит прямо перед тобой. Я лучезарно улыбнулась, всплескивая руками. Кристи резко подняла голову, и её кудряшки мелко затряслись. Ты что? Будешь со мной заниматься? спросила она. Ну, да. Почему бы и нет? Действительно, идея неплохая. Заодно будет не скучно тренироваться самой. Спасибо большое. Кристи радостно принялась меня обнимать. Постой, ещё рано благодарить. Мы пока не выяснили, какой из меня учитель, воскликнула я, ошарашенно распахивая глаза. Не сомневаюсь, что самый лучший, воскликнула Кристи. Перемены в её внешнем облике происходили прямо на глазах. В зрачках заблестели искорки, на губах заиграла радостная улыбка. Даже осанка стала более прямой. Спасибо за доверие. Позже я сообщу, когда состоится наш первый урок. А ты пока подумай над заклинаниями, которые удаются тебе хуже всего. Именно их и начнём исправлять, сказала я. Ох, легче сказать, какие заклинания даются нормально. На губах Кристи появилась невесёлая усмешка. Попрощавшись с однокурсницей, я отправилась в свою комнату. Вечером я решила прогуляться. К голове, перегруженной знаниями, срочно требовался свежий воздух. По дороге вниз я столкнулась с Алишей, и одной прогулкой дело не обошлось. Ей, кроме воздуха, потребовались вкусные коктейли, которые подавали в одном из кабаков Микрополиса. И, конечно же, она позвала меня с собой. Что ж, давай сходим, только ненадолго, пожала плечами я. Я не пожалела об этом решении. В кабаке было немного народу, звучала живая музыка. Два парня играли на гитарах и пели. Мы с Олешей расположились на длинных скамьях, устланных подушками, и просто наслаждались вечером. Приятно было не думать ни о чём. "Ой, привет!" воскликнула девушка, махавшая нам рукой у входа в кабак. Когда она подошла ближе, я узнала нашу однокурсницу Эльзу, с которой Олеша неплохо общалась. Привет. Улыбнулась Алиша. Я махнула рукой в ответ на приветствие однокурсницы. Где ты всё время носишься? Вот никак не могу тебя выцепить, воскликнула Эльза, подходя к нам и глядя на Алишу. А, ты насчёт той штуки. Ну, давай-то идём. Сейчас поговорим, мне не сложно. Ты же не против? Алиша вопросительно взглянула на меня. Нет, иди, сказала я, пожимая плечами. Как раз допью коктейль, а потом можем возвращаться в школу. Алиша встала из-за стола и вместе с Эльзой скрылась за дверью кабака. Я медленно потягивала фруктовый коктейль, покачивая головой в такт музыке. Дверь кабака вновь распахнулась. Хм, Алиша как-то быстро вернулась. Но это была вовсе не Алиша, а несколько рослых парней. Они весёлой гурьбой ввалились в кабак и заняли место за большим столом. единственным в заведении, который вмещал такую большую группу людей. Хм, наоборот, не иначе. Мигом потеряв интерес к компании, я принялась созерцать музыкантов, сидящих возле камина. О, ты тоже здесь! послышался радостный голос за моей спиной. Я чуть не подавилась коктейлем. Да нет, вы издеваетесь. Шон! Я хотела улыбнуться, Но непроизвольно сжала губы, выражая недовольство. Тем самым моё лицо приобрело такое выражение, будто бы меня пытались накормить кислым лимоном, очень кислым лимоном. Какая неожиданная встреча. Да, это здорово, Шон лучезарно улыбнулся и не спрашивая разрешения, примостился за мой столик. Я не могла не отметить, что ему очень шла джинсовка без рукавов. Мускулистые руки с прорисованными на них рельефными мышцами невольно привлекали взгляд. Чего тебе? Мне хотелось, чтобы шон поскорее ушёл, тогда я смогу смотреть на музыкантов, а не на него. И тебе добрый вечер. Его неутомимый энтузиазм не угас ни на миг. Ты будешь улыбаться, даже если я пошлю тебя далеко и надолго, не удержалась я. Во взгляде обратно промелькнула лёгкая укоризна. Совершенно верно, сказал Шон, задумчиво наклонив голову набок. Нет, это, конечно, меня расстроит, но не надолго, ведь выбора всё равно особого нет. В моей судьбе можешь быть только ты. Да, не думала, что серые волки могут быть такими романтиками. Ладно, я соглашусь пообщаться, только если ты не будешь петь эту песню о быственной паре и всем, что с ней связано, попросила я. От судьбы не убежишь. На этих его словах я настойчиво подняла руку. Ну ладно, ладно, так уж и быть. Шон смиренно поднял ладони. Вот и договорились, сказала я. Я, кстати, не только пообщаться хотел, сказал оборотень. У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Неужели? Мои брови поднялись вверх. До этого момента я отказывалась от всех твоих предложений, и проблем у меня не возникало. «Ну, когда-то же надо прекращать!» — усмехнулся Шон и достал из-за пазухи листок, свернутый вдвое. «Посмотри сюда!» — оборотень протянул его мне. Я развернула лист бумаги и увидела, что на нем красивым почерком выведено объявление о вечеринке, которое должна была состояться в здании школы через несколько дней. На нее могли прийти все — и маги, и оборотни, и вампиры. Я уже читала подобное объявление. Они были развешаны по всей школе, да и взбудораженные студенты только и обсуждали наряды, которые наденут на вечеринку. Ещё бы. Многие ведьмочки мечтали за арканить симпатичного вампира. Вот только я в их число не входила. "Прости, у меня на этот вечер другие планы", сказала я, осторожно отодвигая лист с объявлением от себя. "Какие другие?" Повисло молчание. Я видела, как Шон немного сконфузился, но своего решения менять не собиралась. Заявиться на вечеринку в компании обортня, ещё чего? Тем более я всё равно собиралась читать книгу, которую купила в книжном магазине по пути в Кабак. Давно не читала чего-то просто для души, а тут и атмосфера подходящая. Большинство студентов пойдёт на вечеринку, на этаже будет тихо и ничто не помешает моему уютному одиночеству. А может всё-таки Шон посмотрел на меня настолько искренним и грустным взглядом, что у меня не сразу нашлись слова для повторного отказа. Так, нужно быть хотя бы помягче, Елена, не будь грубой. Я улыбнулась и произнесла: "Спасибо за приглашение, Шон, но, к сожалению, я не могу его принять. Желаю тебе хорошо повеселиться". Напряжённые кулаки Шона слегка расслабились, от этого и я почувствовала себя лучше. Ладно, чего уж теперь пробормотала он. Но ты ещё пожалеешь, что отказалась. Расскажи мне потом, как всё прошло. Я ещё раз улыбнулась, неловко пожимая плечами. А вот лучше. Эй, Шон, ты там скоро? Из-за длинного стола послышались выкрики. Ладно, мне пора. В голосе Оборотня послышалась лёгкая грусть. Он приподнялся из-за стола. До встречи, Элина. С этими словами он направился к своим друзьям. Ты забыл. Я протянула ему объявление о вечеринке. Пусть остаётся у тебя, вдруг передумаешь, махнул рукой Шон. Пожав плечами, я засунула листок бумаги в карман. Ох, и кто придумал проводить тренировку на улице в такую погоду? Недовольно ворчала я себе под нос, кутаясь в длинную тёплую мантию. Холода наступили как-то незаметно, а сегодня вообще был какой-то невообразимо холодный день для середины ноября. Я дотронулась до своего носа, ну Но он же совсем ледяной. Срочно в школу отогреваться горячим чаем. Идя через спортивную площадку, я ускорила шаг. Вон трава уже как побелела из-за инея. Или это первый снег? А на площадке кто-то тренируется. Ох, зачем же они так с собой? Я застыла на месте, тут же забывая, что 2 секунды назад умирала от холода. На площадке занимались маги второго или третьего курса без курток, в лёгких рубашках. Может, они умеют управлять собственной температурой? Хм, никогда не слышала о таких заклинаниях. И делали они что-то странное: разбегались и перепрыгивали через деревья. Хм, а им неплохо удаётся заклинание левитации. Вот бы и мне поскорее его освоить. Невольно я залюбовалась отточенными действиями студентов. Они так мягко приземлялись, будто под их ногами не твёрдая земля, а перина. Вдруг один парень окликнул другого в тот момент, когда второй совершал прыжок. Тот отвлёкся и приземлился прямо на землю. Я поморщилась. Ох, как же это, наверное, больно. Попробуй заклинание Периас, невольно вырвалось у меня. Тогда земля совсем не будет чувствоваться. Студенты с любопытством посмотрели на меня. "Спасибо за совет, юная колдунья", сказал парень, легко поднимаясь на ноги. "Но у вампиров туговато идут дела с заклинаниями". "У вампиров?" подумала я. И только сейчас я заметила фарфоровую кожу студентов. "А, так вот почему они без курток. Они же не чувствуют холода. Но как же?" Я перевела взгляд, разглядывая солнце, которое кидало на землю свои холодные лучи. Ничего не понимаю. Как они могут находиться под солнцем? Может, они такие же особенные, как Дэймос? Но почему тогда Алекс нет? Он чем-то провинился перед другими вампирами и его прокляли? Заметив, что я погрязла в своих мыслях, вампиры потеряли ко мне интерес и продолжили тренировку. Я же задумчиво посмотрела на небо. Светит но не греет. Может, ответ состоит в том, что в холодное время года солнце работает по-другому. Обдумывая ситуацию, я медленно продвигалась к школе. Вампиры за это время уже успели меня обогнать. На пороге школы стоял какой-то парень, лицо которого я не могла разглядеть, потому что он прятался в тени при открытой двери. "Эй, Лекс, иди к нам", крикнули вампиры. "Ха-ха, очень смешно", едко отозвался тот. Хотите, чтобы я поджарился на солнце? Ага, а потом отдадим тебя оборотням. Думаю, никто из них не отказался бы от свежей вампирятинки. Под шутки и веселый смех вампиры скрылись в школе, а я застыла на пороге, переваривая внутри себя этот диалог. Так много вопросов, так мало ответов.